Глава 11. Посвист и Настасья. Подняла Ладу Марь Петровна. Хозяйка дома спросила: "Ты подружку-то свою проведывать собираешься, а то я как раз к бабке Зинаиде иду". Лада на скорую руку умылась, причесалась и схватила рюкзак. Немного погодя, они были у знахарки. Марина выглядела отдохнувшей, лицо посвежело, круги под глазами исчезли. Бабка Зинаида вручила Ладе полотенце и ведро с тёплой водой. Сходи в баньку, сполоснись, она за домом стоит. Лада зашла в баню. Как же здесь хорошо. Пахнет деревом и берёзовыми вениками. Она отлила воду из ведра в таз и намылила мочалку. После нескольких дней похода хочется залезть в ванну и отмыться или в бане посидеть. Ещё бы поспать пару часов и отдохнуть. После ночи болела спина и ноги, но мечтать об этом было некогда. Следовало искать выход в серебряное царство. Лада смыла с себя пену, оделась в чистые вещи и вернулась в избу. Перекуси перед дорогой. Лада съела пшённую кашу и выпила чай с бутербродом. Затем они с Мореной распрощались с Марь Петровной и бабкой Зинаидой и пошли из деревни. Знахарка в дорогу дала несколько яиц, сваренных вкрутую, и пироги с капустой. Лада бросила взгляд на календарь. 24 мая 1980 года. Они уже вышли за околицу, когда Лада сказала: "Как-то здесь очень странно". Ага. Марэна была немногословна. "Календарь этот у Марь Петровны похожий. И на нём тот же год". Ага. Лада завелась. "Может, скажешь что-нибудь определённое? И, кстати, куда мы идём?" Марэна резко остановилась. "Скажу. Мы идём по дороге, потому что через лес идти опасно, заблудимся. Там выход? Не знаю. А зачем мы тогда туда идём? Марена вновь остановилась. Куда ты мы должны идти? Или ты хочешь застрять в 80-м году вместе с жителями деревни? Лада разозлилась. Никуда я не пойду. Может, объяснишь, что нам делать? Да что я объясню? Я сама ничего не знаю. Давай-то идём для начала подальше, потом поговорим. Они отшагали час, когда Марина объявила привал. Я знала, что Мара готовит ловушки в Серебряном царстве, но все она мне не рассказывала. Паутина это система предупреждения, что в царство кто-то проник, типа сигнализации. Но об остальном я могла только догадываться. Она сорвала травинку и принялась вертеть её в руках. Мара никому не доверяет. Ни мне, ни отцу. Они как-то научились смешивать реальности, дивь и явь. Но что мать умеет еще вытаскивать определенное время? Она же как-то притащила эту деревеньку из 80-го года. Лада достала из рюкзака куртку, расстелила ее на земле и села. А зачем ей это понадобилось? «С этим все ясно», — ответила Марина. «Она питает свою силу за счет жителей, насылая на них болезни». Только как ей удалось это провернуть. Она бросила травинку подальше от себя. И заметила, что жители деревни нам не удивились. Нет, подозревать подозревали из-за коровий смерти, но что мы нездешней им даже в голову не пришло. То есть живут и живут, живут и живут в своём двадцать третьем, теперь уже двадцать четвёртом мае. Лада задумалась. На самом деле странно. И по поводу электричества не волнуются, и из-за газа тоже То есть сочинили себе реалистичные версии происходящего. И при этом верят в коровию смерть. У них есть знахарка, а в соседней деревне ветеринар. Как-то всё смешалось. Хотя в коровию смерть попробуй не поверь. Очень уж она реальная оказалась. Лада рассказала Марене о том, как всё произошло. Мне бабка Зинаида утром говорила, ну вкратце. А ты там, оказывается, тоже участие принимала. Да, пахала второй круг. Представляешь, вместо лошади. Лада хихикнула. Точно, лицу Марены озарилось. Ты приняла участие, и поэтому коровью смерть удалось убить. Сходится. Марена потянула ладу. Пошли, по дороге обсудим. Нам лучше не терять время. Да, со временем была напряжёнка. К Берендееву царству подступали войска чудища поганого. В самой Ладе надо было добраться до живой воды, а всем им до черного бога, чтобы сразиться с богом войны. Одно утешало, пробираясь здесь, они смиренно и как бы шли и по серебряному царству, приближаясь к дворцу, где находилась живая вода. Значит так. Мара выдернула пласт территорий из яви и закольцевала его. Если кто проваливался сюда, выбраться не мог. Это как день сурка. Но ты сумела сдвинуть время, и это хорошо. Ты уверена? Да, оно изменилось, и есть надежда, что догонит наше. Тогда нас выбросит обратно. Лада мысленно повторила услышанное. Вроде всё сходилось. А как ты думаешь, лель с посвистом сюда попасть не могли? Вряд ли, ответила Марина. Иначе бы мы знали об этом. Мне кажется, этот кусок яви не очень большой. Мари такое не под силу. В общем, план такой. Идём в следующую деревню и там тоже активно меняем задуманное мамой, Лада кивнула. Хоть бы всё получилось. Её совсем не улыбалось застрять в этом мире. В прошлый раз она была с Кладом, но тот знал, что делать, а Марена только предполагает. Она и сама не в курсе, что навертела её мать. Они прошли некоторое время молча, каждая погрузилась в свои мысли. Хорошо, что мы вместе, произнесла Лада. Я бы одна не сообразила, что делать, да и быть одной как-то не хочется. Да. Посвисту в свое время очень повезло, что у него брат появился. Не в попад ответила Марена. Это ты про то время, когда Макошь ходила беременной и не хотела рожать сначала не посвиста, а потом и Леля? Догадалась Лада. Ага. Прикинь, сколько он сидел в ее утрубе совершенно один. Мне кажется, еще немного, и он сошел бы с ума. Поэтому он так придерживается правил, чтобы не скатиться в безумие. Посвист — все как положено. Она произнесла эти слова с насмешкой и горечью. Ты его не любишь, утвердительно спросила Лада. Ага. Но тут трудно не догадаться. Думаю, у нас с ним взаимно. Он ревнует Леля ко мне, плюс не может себе простить, что Лель готов нарушить правила, а он нет. Лада насторожилась. Ты про что? Да была одна история. Я подробности не знаю. Лель совсем немного рассказывал. Это связано с одной девушкой из Берендейева царства. Её вроде Настасией звали. Её звали Настасией. Выяснить это не составило труда. С ней и двумя её подружками Посвет столкнулся, когда спешил к Берендею. Девушки выскочили из-за угла, и одна из них врезалась прямо в него. Ну, Настася такого парня подбила, засмеялась её подруга. А та и не вздумала смущаться. А то у меня глаз алмаз на красивых парней наметён и подмигнула по свисту. Вот тут он и пропал. Сам себе объяснить не мог, на что запал. Девушка как девушка, среднего роста, чуть пухленькая. Волосы светло-рыжие, а лицо сплошь усыпано веснушками. Так и стоял столбом, пока она с подружками не скрылась с глаз. После визита к царю посвист пошел на ярмарку. И дел там у него никаких не было, а ноги сами понесли. Ходил, шею вытягивал, не видно ли Настасью, И тут сзади его окликнули. Эй, парень, потерял кого? Он оглянулся, она. Так и познакомились. Только не признался Посвист, что он бог. Сказал, что из дальнего села приехал на торжеще. Прогуляли весь вечер. Никогда Посвисту не было так хорошо, как тогда. Договорились, что свидятся через неделю. Посвист летал на крыльях любви. А Лель не упускал возможности подшутить над братом. Тот не обращал внимания на подколки брата, для него существовала только Настасья. Бог ветра выяснил, что она — дочь кузнеца. Её дар — вышивание. Одежда, которую она украсила узором, ценилась многими. Вскоре посвист без Настасьи ей жить не мог. «Они полгода так встречались», — продолжила Марина. «А потом обо всём узнал Перун». Она вздохнула. И ладось едала нетерпение. Что же произошло дальше? А ничего. Перун объяснил Посвясту, что жениться на обычной девушке глупо. Она не пара богу. Вскоре состарится, а золотое царство, где растут молодильные яблоки, захвачено Чернобогом. Посвясту захочется продлить жизнь жены, и он развяжет войну с тёмными богами, которые не останутся в стороне. Так что равновесие будет утеряно. Маренна помолчала мгновение. Всё это он вывалил на Посвиста. Будь бы это Леля, он бы не послушал отца. Но Посвист уважал отчима. Да и равновесие для него было не пустым звуком. Он перестал встречаться с Настасией. Лада смахнула непрошеную слезу. Какая же печальная история. Но почему Посвист не настоял на своём? Разве за любовь не стоило побороться? А с ней что случилось? Любопытство не успокаивалось. Вышла замуж, родила детей? Нет, ответила Марена. Настасья так и осталась одна. Позвист навестил её перед смертью. Она приняла его за его же внука. Мне кажется, он же лелеет, что не ослушался Перуна. Так бы он был женат и счастлив. «Дети были бы, пусть и полубоги, тем более, что если провести их через правь, они станут полноценными богами, если, конечно, не погибнут». «Да и мы сейчас на пороге войны с темно-богами», добавила Лада, «все к этому и пришло». «Да, такие ошибки не прощаются, и потому посвист не может примириться, что у Леля все складывается по-другому». Лада была не согласна с Мариной. Посвист не завидовал брату, он за него переживал. Если бы бог ветра доверял тёмной богине, он с чистым бы сердцем благословил Леля на союз с Мореной. Но посвист подозревал тёмную богиню в неискренности, потому и хотел, чтобы Лель с ней расстался. Да. Перун, наверное, тоже желал Посвисту только самое лучшее. А вышло, как всегда, не очень. Интересно, а если бы на месте Настасии была Анна? А на месте Посвиста Хлад. Что бы у них получилось? Встал бы Хлад добывать яблоки или отказался бы от лады? Всё же развязать войну ради любимой не каждый решится. Да и стоит ли любовь не счастья? Ведь страсть Париса к Елене прекрасной не принесла ничего хорошего ни ему, ни его стране. Но вот помечтать об этом. Лада почувствовала, как её окатывает холодом, сработала броня, и тут же мысль о холоде сменила равнодушие. Он далеко и нечего о нём вспоминать. Марина думала о своём. Знаешь, я впервые ощутила, каково это быть простым человеком. Когда зависешь от других, когда сам во многом беспомощен, когда можешь заболеть, когда голоден, быть богом намного лучше. А мне нравится быть человеком, ответила Лада. Всего боишься, с одной стороны, а с другой всё интересно и любопытно. И да, мы болеем, можем умереть в любой миг, но это не мешает нам радоваться жизни, и любить, и страдать, и плакать. Разве это не замечательно? Ага, Марина усмехнулась. Только ты забыла одну вещь. Ты не человек. Ты богиня.